Глава двадцать третья. Только ради тебя. возвращаясь во дворец на деревянных ногах. Страх еще раз в жизни встретить Сюйкая был так велик, что я старалась даже не думать о подобной возможности. А сейчас выходит, это не просто возможность, это факт. Мы с ним встретимся здесь, на моей территории, в Солнечном дворце. И в качестве кого мы предстанем друг перед другом? Что я вообще могу противопоставить праву императора Го забрать меня обратно на север? Дядя четко сказал, что не будет ему мешать. Старейшины и приближенные лорды поддержат его в любом случае. Не зря они столько лет правят Востоком вместе. Выходит, за меня тут и заступиться некому. «Ну что? Где твоя показная самоуверенность? Где задранный подбородок?» Слова Сайоры, брошенные где-то в коридоре дворца, вырывают меня из размышлений, вынуждая поднять голову и встретиться с ней взглядом. «Гордая принцесса Востока сдулась?» Стоило мужу упомянуть о приезде императора Го. «Интересно, твой хозяин позволит Айрону высечь тебя плетью за непослушание? Обязательно спрошу его разрешение сделать это на сегодняшнем пиру в честь делегации Севера». «Пир в честь делегации?» Я свожу брови, глядя на нее все еще рассеянным взглядом. «Естественно. Такие гости редко заезжают к нам». Скалится Сайора которые явно крайне нравится следить за выражением моего лица. Такие гости по всем правилам военного положения вообще не должны быть допущены в столицу. Но вы пропускаете их в самый дворец, полагая, что цель императора я? Смотрю на нее как на ненормальную. Не знаю, в курсе ли вы, дрожайшая тетушка, но Сюйкай способен убить всех гостей в зале, просто щелкнув пальцами. «Надеюсь, приветствовать нашего врага придут все приближенные дяди. Я бы вам еще посоветовала позвать всех своих подруг. Ну и сына не забудьте. Да и сами обязательно приходите». «Ты! Да как ты смеешь!» Мгновенно ощетинившись, восклицает Сайора. «Не понимаю сути претензий». Это ведь вы зовёте врага Востока к себе в дом, а не я. Протягиваю безразлично, а потом прохожу мимо. В покоях меня уже ждут прислужницы, желающие исполнить свою святую обязанность. Подготовить овечку на заклание хищнику, хозяевам на радость. Не имея душевных сил слоняться без дела и предаваться рефлексии, Решаю не упускать возможности в последний раз ощутить себя принцессой и позволяю им творить со мной всё, что запланировано. Таким образом, убив время, прохожу в свою спальню, чтобы облачиться в платье. И застываю. Другой вариант. Произношу ровным голосом, с трудом, но взяв гнев под контроль. Другого варианта нет, Ваше Высочество. Отвечает одна из служанок, низко склонив голову. Иду к своему шкафу и распахиваю его. Ещё утром он был полон нарядов на любой вкус, однако сейчас пустует. Значит, останусь в том платье, что носила сегодня. Я хочу вернуться за ним в купальню, но две служанки перегораживают мне путь. Его уже забрали и унесли. Платье для вечера приготовлено супругой правителя. Невежливо будет отказываться. Произносят они чётко, едва ли не хором. «Вы что, бессмертные?» Спрашиваю без эмоций. Надеемся на понимание принцессы. И вся группа служанок склоняется в самых низких поклонах, почти сгибаясь пополам. «Вон из моих покоев!» Произношу, прикрывая глаза. вашего высочества «Вон!» — рявкаю так, что девушки вздрагивают и выбегают в коридор. А я подхожу к белому платью, рукава которого сделаны из плотного кружева, как и зона декольте. Глубокого декольте, в котором будет видна часть ожога. Прикасаюсь ткани на рукавах. Да, такое грубое на ощупь кружево ещё нужно поискать. Под ним мои свежие раны однозначно дадут о себе знать. Что ж, не следовало расслабляться. Произношу вслух, глядя на наряд. Самое смешное, что на здоровом теле это платье будет сидеть прекрасно, подчеркивая все достоинства хозяйки и останавливая на ней взгляды гостей. Но на мне оно подчеркнет... Лишь все уродства, приобретённые за годы моих тренировок и противостояние сильным мира сего. Одеваюсь и подхожу к зеркалу. Находясь на расстоянии в десяток метров, я ещё смогу всех обмануть, прикрыв ожог на груди своими волосами, которые пришлось спешно распускать и перекидывать на левую сторону. Но вблизи картина будет печальной. Надеюсь, Сюань Зунь будет не сильно злорадствовать. Протягиваю бездумно и выхожу из покоев. Веселый пир должен начаться с минуты на минуту. В коридоре передо мной встают два стражника. Без каких-либо слов предлагая смириться с конвоем и следовать в сторону праздника. Полагаю, дядя решил, что я попытаюсь сбежать через главный вход. Болезный, он не в курсе, что нынче я ходок через окна. В холодном дворце расстояние до земли могло бы меня покалечить. Но в солнечном я имею все шансы спрыгнуть вниз и приспокойно пересечь дворцовую территорию до стены, отделяющей резиденцию правителя от столицы. Так что, пожелай я сбежать, я бы это сделала и никто бы меня не остановил, даже без пилюль. Потому что в нашей страже нет ни одного воина, способного победить меня. Тут вам не север. Все сильные маги Востока сидят по своим домам и в ус не дуют. На службу государству их вынудит пойти лишь приказ в военном положении или подкрепленное законом требование защитить родную землю. С легким удивлением отмечаю, что начала допускать пренебрежительный тон в отношении местных порядков. Пусть мысленно, но всё же. Когда я перестала гордиться всем в ЦАЙ? Безоговорочно. Останавливаюсь перед дверьми и жду, когда их передо мной откроют. Вхожу в танцевальный зал с гулкобьющимся сердцем. Все уже здесь. И делегация Севера, и местная знать, и даже моё дрожащее семейство. Ещё одно предположение дня. Дядя хотел сделать из моего появления отдельный номер, но что-то пошло не так. Потому что на меня никто не смотрит. Нет, все взгляды знати направлены на сейкая стоящего в глубине зала в белоснежном мундире. Сайора в данный момент подводила к нему какую-то хорошенькую цаянку, очевидно, свою дальнюю родственницу. Девушка млела и смотрела на императора Го глазами Алине, только что прибывшей на север и влюбившейся во всех представителей мужского пола разом. Наблюдаю со своего места за тем, как широко растягиваются улыбки на губах Кэрона и его жены как все вокруг начинают расхваливать красоту юной девы и как отпускают комплименты самому Сейкаю. Нет, я их не слышу, но вижу по лицам. Все действие в глубине танцевальные залы превратилось для меня в какое-то странное представление, почти спектакль, в котором все, за что я раньше любила Цай, обращалось прахом. Мудрость, гордость, Мощь? Величественность? Медленно выдыхаю из себя воздух, смешанный с глубоким разочарованием. Ничего не осталось от прежнего царь. Я вижу перед собой бескостную старость, лебезящую перед молодой силой. Вновь перевожу внимание на девушку, неловко покачнувшуюся во время разворота, и так удачно припавшую к груди императора Севера. Ловлю на себе взгляд Кэрона и понимаю, всё пошло так, как надо, в номере, устроенном лично для меня. Дядя хотела, чтобы я всё это видела. Узрела, так сказать, своими собственными глазами, как тот, кто должен был стать моим мужем, берет ладонь другой цаянки, хрупкой красавицы, которая, вполне возможно, скоро станет законной женой императора Го, потому как мое положение в гареме Сюйкая не помешает тому взять законную супругу. Сердце опускается в пятки. Какой будет прекрасный брак и какой желанный для обеих сторон. «Ваше высочество!» Знакомый взволнованный голос вынуждает меня оторвать взгляд от сильных мира сего и перевести его на... «Алине?» — шепчу изымлённо. «Ваше высочество! С вами всё хорошо!» Герцогиня сжимает меня в объятиях, наплевав на какой-либо этикет, и долго не отпускает. Кладу ладонь ей на спину и тихонько похлопываю. «Конечно, со мной всё хорошо!» «Как может быть иначе?» Шепчу, широко раскрыв глаза и не позволяя себе плакать. «Как? Как?» «Вы посмотрите, что они устроили!» Начинает возмущённо шептать Элене, отпуская меня, а затем резко разворачивает. «Хотя нет, не смотрите!» «Даже мне сложно смотреть на то, что там происходит!» «Простите меня, ваше высочество!» «Но что стало с Цай?» «Как они до этого...» Алине замолкает, встретив мой пустой взгляд. «Ещё раз прошу прощения, Ваше Высочество. Я не должна была позволять себе лишнее, я...» «Алине...» «Да?» «Зови меня по имени». «Ха... Хорошо», — медленно кивает герцогиня, с лёгкой тревогой всматриваясь в моё лицо. «А теперь расскажи, почему ты здесь. И была ли ты в герцогстве?» «Виделась ли с отцом?» Перевожу тему, радуясь той позиции, в которой оказалась. Лицом к герцогине и спиной к сюйкаю. Мне нужен отдых от той картины, что, казалось, уже намертво въелась в мои глаза. «Его Величество, после вашего побега, в первую очередь пришел ко мне», произносит Элине, в голову. «Кажется...» Сперва он хотел объявить о том, что я навсегда останусь на севере, но потом сказал, что мы покинем столицу сразу после съезда дипломатов. Вначале я не поняла, чего он хочет больше — убить вас или вернуть обратно, но когда... Герцогиня вдруг вздрагивает и замолкает, уставившись куда-то за мою спину. «Ваше Величество», — произносит она, приседая и склоняя голову. Сердце перестаёт стучать, а к щекам приливает кровь. Медленно разворачиваюсь и смотрю в тёмные глаза Сюйкая, возвышающегося надо мной. Сюйкая, стоящего слишком близко. Сюйкая, едва сдерживающего свои эмоции от того, совсем незнакомого мне и такого такого поражённая собственным открытием стою и пытаюсь осознать когда это произошло когда этот человек со столь притягательной но холодной как снег красотой стал дорог мне я хочу узнавать его хочу проводить время за изучением всех его черт всех выражений его лица и всех его реакций тем временем Император Севера опускает взгляд на моё декольте, и его глаза становятся почти чёрными. «Кто выбирал этот наряд?» задаёт вопрос владыка Севера. «Не я. Всё, что могу выдавить из себя в его присутствии». «Да, тётушка совершенно точно знала, во что будет одет Сюйкай» и подобрала мой наряд словно в насмешку над моим плачевным положением. Я могла быть его невестой, могла быть его женой, но стала лишь бесправной наложницей. Действительно, не смешно ли? Не замечая момента, когда тёплые пальцы императора отодвигают локон и прикасаются к краю ожога. И теперь стою, как громом поражённая. Даже для женатой пары подобные прикосновения на людях — чрезмерная вольность. Что он делает? «Ты снова прошла через это», — произносит Сюикай, глядя на мой шрам, как загипнотизированный. Затем его взгляд поднимается чуть выше. Туда, где из-под кружева виднеется свежий порез. Он хватает мою руку, умудрившись сделать это резко лишь для зрителей, но касаясь меня мягко и даже осторожно. Затем начинает осматривать плечо, предплечье и даже кисть, чётко демонстрирующую факт недавних сражений. На костяшках моих пальцев всё ещё покраснение. Наложница императора Севера слишком любит сражаться. Неодобрительно качает головой дяди, появляясь рядом вместе со своей женой. Он назвал меня наложницей Сюйкая вслух. Даже не принцессой Цай или своей племянницей. Просто наложницей. Слышу смешки и перешептывания вокруг, и сжимаю зубы, удерживая желание влепить Кэрону смачную пощечину, а потом перерезать себе горло, дабы сохранить достоинство. «Моя невеста — принцесса Цай, и ее тело на севере неприкосновенно», медленно произносит Сюикай, не отрывая глаз от порезов под кружевом. Так объясните мне, владыка Востока, что произошло? Почему руки моей избранной в свежих ранах? Тишина. Гулкие удары моего сердца сотрясают грудную клетку. Я даже вижу, как пульсирует кожа на месте ожога. Ваша не пытается переспросить дяде недоверчиво глядя на Сюйкая. А я замечаю то, что давно пора было заметить. Прекрасная цаянка, подведённая к императору Севера несколькими минутами ранее, стоит в углу зала и плачет, окружённая родственниками. Кажется, сватовство не удалось. Мне непонятно удивление на вашем лице. «Брачный договор между нашими странами был подписан моей кровью», чеканит Суйкай с откровенным холодом в голосе. «То, что мы еще не успели сыграть свадьбу, не значит, что ее не будет». «Подписан? Кровью?» «То есть Суйкай, еще будучи ребенком, дал брачную клятву?» Так вот почему Макот начал защищать меня. Наш брак был заключен уже тогда, когда я завершила ритуал у его статуи. Встречаю глаза своего жениха и изумленно смотрю на него, тут же начиная медленно тонуть в этой бесне. «Ну, Аяна сбежала от вас», — неловко замечает дядя, разрываясь между мной и моим женихом. «Я дал ей время попрощаться с домом», — отрезает Сюйкай, без эмоций глядя на правителя Востока. «И приехал, чтобы забрать обратно». «Ты готова уйти?» — спрашивает он меня. Киваю, продолжая тонуть в густой темноте, обрамлённой острыми ресницами сюань займись вопросом размещения», бросает Сюй-Кай первому генералу, чье присутствие я даже не заметила, будучи в полном раздрае. «Но постойте! Покои для наших дорогих гостей давно готовы! Мы будем рады!» Дядя замолкает, когда император Севера беспардонно перебивает его. «Судя по ранам на теле моей будущей жены, Гостеприимство Востока оставляет желать лучшего. В таком свете солнечному дворцу я предпочту простой постоялый двор. Бросив эту фразу, Сюйкай кладет руку мне на спину и решительно ведет на выход. Мы разлучились всего на несколько дней. Что произошло? Почему? Почему я наблюдаю такие разительные перемены? Возможно ли, что Его Величество и впрямь захотело сделать меня своей супругой. Или все дело в возможности поставить Восток на место. Сердце вновь ухнуло в пятки. Ну что я за мечтательница? Конечно, Сюйкай принципиально отверг заискивание дяди. Он ненавидит цай и сделает все наперекор ожиданиям его правителя. А если гордость Востока? сможет задеть резкий отказ от предложенной Кэрроном невесты и возвращение на север никому не нужной принцессы Цай в качестве жены императора Го, Сюйка это сделает. Поджимая губы и опуская взгляд в пол, ощущая боль вместе ожога. Не сразу, но понимая, что бессознательно сдавливаю пальцами настрадавшуюся от ударов молнии кожу. Убирая руку от декольте, прикрывая новые ссадины волосами. Тем временем мы выходим из солнечного дворца и пересекаем территорию резиденции правителя восточного гиганта. «Если ты переживаешь о своих вещах, они тебе больше не понадобятся. Мы купим новые», — произносит Цуйкай, по-своему расшифровав мое поведение. Похоже, мои внутренние метания не скрылись от его глаз. Молчу, ничего не отвечаю Смотрю на стражников у ворот, напряженно наблюдающих за приближением Сюйкая и переводящих на меня не менее напряжённые взгляды. С тем усатым мы много раз вступали в тренировочные поединки, а тот, что помоложе, не раз наблюдал мои вылазки в город с очередным заданием, которое я сама себе выдумала. «Принцесса, с вами...» начинает усатый страж, очевидно, желая поинтересоваться, точно ли со мной всё в порядке. «Ваше высочество», — отрезает Сюикай, строго взглянув на мужчину. «Перед тобой будущая жена императора Го. Обращайся к ней соответственно её статусу». «Они не желают мне зла», — негромко произношу, ощущая неловкость и стыд за происходящее. Эти двое знают меня едва не с рождения, как и многие страшники во дворце. Это я, невежа, не запоминала их имён. После моих слов Сюйкай как-то слишком резко поворачивает голову, но я, не желая видеть холод в его глазах, не смотрю на него. Через врата в солнечный дворец проходим также молча. Когда вышли на шумную столичную улицу, я, ожидаю увидеть экипаж с гербом, начинаю осираться. Но Сюйкай не останавливается и ведет вперед. Туда, где стоит Сюань Цзунь, подняв правую руку вверх. О, первый генерал выбрал постоялый двор прямо напротив резиденции дяди? Кажется, репутация солнечного дворца будет нанесен непоправимый ущерб. Подходим к четырёхэтажному зданию с богатой вывеской. «Ваше высочество!» — склоняет голову Сюань Цзунь, приветствуя меня, из-за чего мои глаза слегка округляются. Но удивляться некогда. Меня ведут внутрь помещения, где нет никого, кроме воинов севера. Похоже, первый генерал выкупил всё заведение на сутки. «Алине?» Слышу голос сюкая и с лёгким изумлением наблюдая за тем, как он передаёт ей небольшую коробочку и жестом подзывает одну из прислужниц, стоящих вдоль стены с опущенными головами. «Да, Ваше Величество, герцогиня неожиданно берёт меня под руку и ведёт за девушкой в белом чипце на второй этаж, затем на третий и, наконец, на четвёртый. Здесь мы сами» говорит прислужница, открывшая дверь снятой комнаты, и заводит меня внутрь. «Горячая вода почти готова», замечает та совсем тихим голосом. «Тогда неси, но потом сразу уходи», командует Алинея, девушка убегает. «Алинея, что происходит?» спрашиваю у герцогини. «Ваше тело! Как много у вас новых ран!» схватив мои руки, восклицает Алинея голосом, полным сострадания. Я жива, как видишь, и это самое главное, подняв брови, произношу успокаивающе. Что касается моих шрамов. Вы же сами говорили, что их увидит только ваш муж. Неужели хотите, чтобы его величество каждый раз страдал, глядя на ваше тело? Лицо Валинеи искажается от боли, а у меня голова начинает пухнуть от количества вопросов. Несомненно, страдания императора Го Не могут радовать меня, однако. начиная издалека, хотя откровенно не хочу говорить о том, как Сюйкая будет неприятно смотреть на меня обнажённую. «Вы что, до сих пор не поняли?» Хмурис резко спрашивает Элине. «Не поняла? Чего?» Свожу брови в торе ей. И тут в комнату вносят тазы с горячей водой. После того, как прислужницы наполняет купель, Герцогиня выгоняет их и ведёт меня за перегородку. «Вам нужно хорошо промыть все раны», — сообщает спокойным голосом и помогает избавиться от платья. «Алинея, это не твоя забота», — замечаю сдержанно. Не пристала герцогиня обслуживать наложницу императора Севера. «Моя. Мне её поручили», — неожиданно яростно отрезает Алине. «Я даже застываю с открытым ртом». «Быстро полизайте в воду». Забираюсь в купель, тут же начинаю ощущать облегчение. Внутри точно растворён настой из ранозаживляющих трав. «Что насчёт твоего отца?» «Ты сообщила ему о том, где ты?» Спрашиваю мягко, спустя несколько минут неловкого молчания. «Сообщила. Он получил мои письма. Благодарю вас». Бурчит герцогиня, не желая отпускать ситуацию. Ту самую ситуацию, в которой я вообще ничего не понимаю. Но как же ты успела? Ведь прошло всего... Протягиваю размеренным голосом и быстро хватаю ее за ладонь, разворачивая к себе внутренней стороной. Алинеа, ты скакала верхом все эти дни? Восклицаю, едва не выпрыгивая из купели. Скакала? И что? Это запрещено, что ли? Отпрыгивает от меня герцогиня. Покажи свои ноги. Произношу требовательным голосом. Не покажу. Алина отступает еще на шаг. Сюйкай заставил тебя скакать в его темпе трое суток, а ты печешься о моих царапинах? Повышая голос. Не говорите ничего его величеству. Я сама, сама захотела не быть обузой. Он заставил себя ухаживать за мной не позаботившись о твоем собственном самочувствии, восклицая и ударив рукой по воде. Потому что он не знал о моих неудобствах. Он думал только о вас. И я тоже думала только о вас. Кричит в ответ Алине, вынуждая меня затихнуть. И не смейте обвинять нас в этом. Если вы сами не способны о себе позаботиться, то это сделаем мы, без вашего согласия. «Когда это я не могла о себе позаботиться?» — спрашиваю возмущённо. «Когда, когда? Да всегда!» — выпаливает Элине. «Не путай проблему с временными трудностями. Если мне что-то не нравится, я всегда могу сбежать!» «Прошу вас, не избегайте больше никуда!» Неожиданно тихо произносит герцогиня, опустив взгляд. «Я... хочу сказать, что не могу этого обещать, на что то меня останавливает я хочу чтобы ты позаботилась о себе прямо сейчас я сама способна высчитать необходимое время для собственного лечения я должна намазать все ваши раны мазью достав коробочку из кармана произносит Элины. я выскажусь и каю за то что он заставил тебя ехать верхом три дня предупреждаю ее Позволять ей ухаживать за мной таким образом, это чересчур. Я приму такую же ванную, как ваши но, пожалуйста, не говорите ничего Его Величеству. Он действительно не знал. Просит герцогиня жалобным голосом. Она влюбилась в него, что ли? Осторожно уточняю. Алине, почему ты следуешь за Сюйкаем? Я следую не за ним. Качнув головой, отвечает она, затем пальцем проверяет воду. «Пора выходить. Я подам вам полотенце». И больше не возвращаясь к теме, герцогиня обтирает меня, после чего наносит мазь на все мои раны. И старые, и новые. По запаху я узнаю средства вдовствующей императрицы и удивлённо... Молчу. «Вам нужно немного поспать». На расслабленном теле целебные свойства мази проявятся лучше всего. И Алине подаёт мне почти невесомую ночнушку из мягкой ткани, другой рукой приподнимая одеяло. Облачаюсь в предложенное и ныряю в постель. Глаза как-то сразу закрываются, и как бы я ни старалась контролировать процесс, уставшая от всех переживаний тела в итоге проваливается в глубокий... Оздоровительный сон.